Глава 16. Снова он. Сплю я плохо и еле дожидаюсь момента, когда небо за окном нашей комнаты светлеет. Девчонки еще видят сны, когда я одеваюсь, иду умываться и, решив не шуршать, мешая им, отправляюсь на прогулку. Парящий остров тоже спит. Лучи солнца, пронзающие листья дерева, роу что укрывает его раскидистыми ветвями, играют на позолоте, бросая во все стороны брызги света. Воздух свежий и почему-то кажется мне сладковато мятным. Незаметно для себя я дохожу до портальной арки и некоторое время стою перед ней, сжимая и разжимая пальцы. В голове ни одной мысли. Я просто смотрю, как лучи солнца скользят по ее рельефу, бликуя вкраплениями самоцветов, названия которых я не знаю. Высвечиваются выступающие части и зачерняя впалые. Решила, что пора бежать? Я резко оборачиваюсь и замечаю стоящего неподалеку Аларда. Мужчина одет в простую белую рубашку и темные брюки. Если не знать, что это ректор Академии и второй дракон Империи, можно принять его за простого садовника или еще какого-то работника. — А вы решили, что я по вам соскучилась? — огрызаюсь я. — Конечно, соскучилась. — ухмыляется дракон, подходя ближе. — Даже спать не можешь. Я просто волнуюсь перед экзаменом. Оставьте меня в покое. Резко поворачиваюсь на каблуках. Я иду прочь, подавляя желание оглянуться. Возвращаться не хочется, так что я ныряю в тень деревьев и иду по тропинке, пока не оказываюсь в каком-то укромном, воистину волшебном уголке. Большая ротонда, колонны которой обросли цветущими лианами, Стало укрытием для множества бабочек, прячущихся среди листвы и изгиба ажурных украшений над колоннами. Мое появление тревожит некоторых, отчего они пускаются в полет, а я застываю с открытым от изумления ртом. Красотища. Чувствую что-нибудь. Я едва не подскакиваю, когда слышу за спиной хрипловатый голос бывшего будущего мужа. Сердито оборачиваюсь и вижу его в пяти шагах за мной, сложившим руки на груди и задумчиво пялящимся на меня. — Только то, как вы мне надоели. Вам что, заняться нечем? — обиженно фыркаю я. — У вас же всегда полно работы. Так почему вы ее не делаете? Артефакты ждут, договора, поставки, смены новых экспедиций или что у вас там? — Занятно. Он ухмыляется и делает опасный шаг ко мне. Ты поразительно много знаешь о моем распорядке, Шерри. Вопрос в том, откуда? На меня будто ведро горячей воды выливают. Сердце набирает темп до скачки взбесившейся лошади. Ладони горят, а по спине, наоборот, проносится холодок и колючие мурашки. Ой, дура! Это ж надо так проколоться! Ниоткуда, мямлю я, отступая. Просто предположение. Вы же ректор? Ректорами не назначают тех, кто весь день ничего не делает. Неужели? Алард не позволяет мне сократить расстояние. Пара длинных уверенных шагов, и он уже подавляет меня ростом. Отчаянно зову свою злость на него, пытаюсь вспомнить, что он мне изменил и предал. Но, как назло, именно в этот момент сей факт не значит абсолютно ничего. Я чувствую запах Аларда, очень мужской успокаивающий приятный и обманчиво внушающий чувство безопасности. Вспоминаю о том, как засыпала на его плече, как просыпалась рядом от поцелуев. Как же это? Как он мог? Я думала, мы были счастливы. Но, может, только я так считала, раз уж Алард так легко отказался от меня. На глаза наворачиваются слезы, я отшатываюсь, запинаюсь обо что-то и начинаю падать. Мысленно уже прощаюсь с жизнью, предполагая, что обязательно разобью затылок об одной из вас, к которой я уже должна была приблизиться, но боль не приходит. Неловко взмахиваю руками, я замечаю, что лежу на нитях магии, а в следующую секунду Алард делает последний шаг и подхватывает меня, отпуская плетение. «Осторожнее, Шерри, ты сейчас под моей опекой. Если помрешь в Академии, какую тень это бросит на Адмарень?» Я не сразу понимаю смысла его издевки, слишком странно, оказывается, лежать на его руке, а когда до меня доходит, аларм не позволяет мне возмутиться. — Знаешь, что это такое? — спрашивает он, черкнув пальцем по моей груди чуть ниже ямочки между ключицами. — Мне даже взгляд опускать не нужно. Вижу по бликам, что он высек искры. — Нет, ты лжешь мне, Шерри. — Отпустите меня. Он усмехается, а после в зеленых глазах вспыхивает ярость, от которой я вмиг теряю дар речи. Тяжесть его гнева парализует, вышибает воздух из легких. Это снова тот же взгляд, что я видела, когда пыталась убежать из его поместья. Взгляд, который загнал меня на ограждение моста и скинул в ледяную воду. Кто тебя подослал? На кого ты работаешь? Я не могу даже выдохнуть. Аларм резко ставит меня и вдавливает в грудь, грубо обнимая за талию и одновременно с этим сжимая волосы на затылке, чтобы я не могла отвернуться или отстраниться. Отвечай. Леденяще спокойно проговаривает дракон, находясь в опасной близости от моего лица. Если бы я решилась, могла бы за нос его укусить. Я Н Ни на кого. Правда, я просто хотела. Хотела что? «Подобраться поближе к императору?» Внутри вспыхивает протест. Извлекая из себя все имеющиеся запасы смелости, я упираюсь ладонями в крепкую грудь дракона с хорошо развитыми грудными мышцами и отвоевываю себе немного личного пространства. «Ух, как же кружится голова!» «Вашу ж мать! Почему, не являясь женой Аларда, я взаимодействую с ним куда больше и чаще, чем когда мы были женаты?» Не хотела. Это вы в меня вцепились. Сами ломанулись за мной в другой мир. Силы притащили сюда. Страх во мне постепенно превращается в злость. Вот и объясните, зачем? Даже в такую рань случайно нашли меня. Вы... Это не я за вами бегаю. А ты от скромности не страдаешь, верно, Шерри? Он резко отпускает меня и отступает. На кого ты работаешь? Не на кого. На кого работает твоя сестра? «Слушайте, мне надоел этот допрос», — взрываюсь я. «Приставайте к кому-нибудь другому, а мне нужно настроиться на экзамен. Что вам надо? Я не буду заводить отношения и пытаться поступить через постель». «Размечталась», — хмыкает дракон. «В этой академии запрещены отношения подобного рода. Я привел тебя сюда, потому что мне стало интересно. Как ты выкрутишься? В тебе нет магии». «Это вы так думаете!» — хмыкаю я и отворачиваюсь. «Будь тут любой другой преподаватель, я бы обязательно задала вопрос про открытый вчера навык, но, увы, здесь только аларт. Вот что ему не спится в такую рань? Зачем пришел за мной? Как узнал, что я к портальной арке подойду? Чего хотел? Стулку сбить? У него, блин, получилось!» Аларт, доносится до нас приятный женский голос. «Где ты? Я чувствую вкус твоей магии!» Мужчина не реагирует, продолжая прожигать во мне дыру. Он будто не слышит, как его зовут, задумавшись о своем. Из-за поворота тропинки показывается девушка в струящемся красном платье. Длинные темные волосы лежат на плечах блестящим водопадом, губы выделены ярко-красным. Я настораживаюсь. «Кто это?» «На преподавательницу не похоже. Они тут в синем. Для коллеги, с которой можно лазить в руины, дамочка слишком нарядная. — Ты же обещал встретить меня. Мог бы и поухаживать за невестой. Капризно тянет незнакомка, подходя к дракону и прилипая к его плечу. Я устала и соскучилась. Она, наконец, замечает меня. — Чем ты занят? — Студентку отчитываешь? — Невестой? Но... Аларту усмехается и, приобняв гостю за плечи, разворачивается и уводит ее. Она еще не студентка. Объясняет он девице в красном и оглядывается на меня. Мирт, экзамен через полтора часа в том же зале. Опоздаешь, вылетишь с острова, не пользуясь портальной аркой.